глава 14. К счастью, у мужика был просто обморок. Наверное, представил, что с ним сейчас будут делать. А куда денешься? В больнице все произошло бы цивильнее. Но там про все травмы автоматом сигналят в милицию, не спрашивая разрешения. Так что не успеешь отойти от анестезии, а тут уже дознаватель вкратчивым голосом неприятные вопросы задает. Пока гонец помчался в аптеку, я готовился на месте. Рана не очень длинная, стежка четыре-пять от силы. В основном кожу порезали и мышцы немного, не очень глубоко. И слава богу, не проникающее, потому что устраивать тут дренажи по Бюлау, хоть и соорудить его реально чуть не из говна и палок, у меня бы квалификации не хватило. Может, пришлось бы вызывать кавалерию, Давида, к примеру. Он, оказывается, со второго курса, но кружок ходит, имеет страстное желание стать хирургом, и ему даже доверяли крючки держать. Я представил себе радость своего товарища, если бы его притащили сюда для производства подпольной операции. Лучше не надо. Я один в этот блудняк попал, мне самому и выбираться. Из инструментов у меня была игла швейная, шелковые нитки красного цвета, 33 номер. И плоскогубцы вместо иглодержателя. И ножницы на все случаи жизни. Нитки тонковаты, конечно. Если сильно затянуть, кожу прорежут. Сложу вдвое. Иголки было две, но одну я неудачно сломал, пытаясь согнуть. Все инструменты сейчас кипятились в эмалированной кастрюльке. Нашелся и шприц. Уж не знаю, для каких целей применялся залитый спиртом в металлическом футляре двухкубовый баян, но других не было. В эпоху многоразовых инструментов не в каждом доме найдется. Придется слегка помучиться. Почему-то вспомнил фильм с Ришаром и Депортье «Беглецы», где персонажа Депортье лечит псих-ветеринар. Он там еще у пациента нос проверял, мокрый или нет. Я хрюкнул, стараясь не засмеяться, и под взглядом хозяина покашлял в согнутый локоть. Вроде никто не заметил. Дальше все просто. Фурцелином промыл, навокаином обколол, в рану флакончик ампицелина высыпал, шовчики наложил, почти ровные, дренаж поставил. Для неспециалиста просто красота получилась. Сверху салфеточку приклеил, как так и было. Назначил парню пить тетрациклин, следить за повязкой. Очень надеюсь, что дальнейшие процедуры без меня пройдут. Только этого счастья мне и не хватало. «Опять же, если люди серьезные, то и свои медики могут быть». «Как все прошло?» Лакоба курил на балконе, куда меня провели сразу после операции. «Удачно. Зашил, антибиотики уколол, дренаж на всякий случай оставил. Неглубокий порез. А где его так?» «Тут же спохватился. Да, мне, наверное, не надо этого знать». «Это точно». Бандит затушил сигарету в банке из-под кофе, сплюнул вниз. Что там у тебя, расписка? Да, карточный долг. Я показал бумагу, объяснил про баринова, который натравливает на меня должников. Про отравление говорить не стал. И так тайный зам Лакобы уже нетерпеливо посматривал на наручные часы. Кстати, почти такой же ориент, как у меня в чемодане лежит. Да и не их это дело. Решим твою проблему. Об этом баре не можешь забыть. В каком смысле забыть? Да не бойся ты встретятся с ним мои люди объяснят что к чему он в общак заносил сигр нет косяк не до тебя ему будет этих осетин тоже прижмем не бойся сдреснуть в свои аулы но и там найдем если надо со старейшинами решим ну раз так 300 Лакоба достал из внутреннего кармана пиджака пачку сиреневых четвертаков 500 твердо произнес я вашего товарища полчаса шел «Ладно, пятьсот», — махнул рукой бандит и отсчитал мне купюры. Вместо прощания я услышал «Надеюсь, ты понимаешь?» «Кажется, кто-то крестного отца пересмотрел лишку. Или это показуха у них в крови? Нафига мне звенеть о деле, в котором при должной фантазии следака мне немалый срок светит? Тут тебе и незаконное занятие медицинской деятельностью, и укрывательство преступника, и недонесение о правонарушении». Было бы желание, лет на пять спокойно можно отправиться, куда Макар телят не гонял. Правильно я сделал, что барина этим ребятам сдал? Наверное, больше да. Сначала я загорелся, а потом подумал, что дело это не мое, а студента, а мне еще сюда лезть, только время напрасно терять. Ну и раз парень гнилой, начнет кляузы писать, жизнь мне портить, не моя эта война». Вот не хотелось никого видеть сегодня. Как-то эти приключения вымотали меня слегка. Думал, сейчас приду, заварю большую кружку чая и сяду слушать что-нибудь хорошее. Я даже пытался выбрать между «Ханки Дори» и «Сонгз оф Лофф энд Хейт». Но потом мой выбор склонился к «Рэд». Наверное, вакханалия из песни «Старляс» подойдет идеально. «Хаос и умиротворение». Я бы все послушал, но запас батареек подходил к концу. Но, как говорится, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. А мадмуазель Шишкина была фактором сильно непредвиденным. Не ждали. Нет, это не название картины кисти Репина, а состояние у меня такое. Лиза, наверное, выиграла битву у приподъездных старушек. Скамейка была в ее монопольном владении. «Привет», — поздоровался я. Наверное, вышло не очень радостным по крайней мере, особо Шишкину не воодушевила Она подошла ко мне и, уперев руки в бока, заявила. — Я, между прочим, жду здесь больше часа. — Мы договаривались? — удивился я. — Нет, но я же приехала. — Охренеть! Типичный образец женской логики. Если так, то какие претензии? — Чем это от тебя пахнет? Вдруг переключилась Лиза, принюхиваясь к моей рубашке. — Кровью? Что случилось? — Не рановато ли для допросов? — спросил я. — Ты мне кто? Мама? Жена? Ты даже не невеста, насколько я понял после разговора с твоими родителями. — Опять ты про это? — Лиза всплеснула руками. — Я же сказала, я все решу. Она поежилась после порыва ветра, подло налетевшего из-за угла. — Может, мы зайдем в квартиру? На улице так-то прохладно. Действительно, холодный сентябрь набирал обороты, к пронизывающему ветру временами присоединялся мелкий дождь. Пора было утепляться. Мы поднялись в квартиру, я сразу полез в душ отмываться после истории с бандитами Лакобы. Ждал ли я, что ко мне присоединится Лиза? Да, но она не пришла. Увы мне, увы. Зато девушка занялась ужином. И, надо сказать, у нее получилось. Лиса поджарила стейк с картошкой, настрагала овощной салат. На столе в кухне стояла импортная бутылка мартини. Прямо точно такую я обещал той следачке, что мучила меня в больнице. Откуда такое богатство? Я посмотрел на этикетку. Бутылка, судя по пакету, была из дьютика Франкфурта. Да уж, из всего ужина мои только картошка и хлеб с луком. Украла из бара папы, — покраснела девушка. Он был на очередном съезде, привез разного импортного алкоголя на пробу и на подарки. Ясно. Шишкин-старший у нас, значит, выездной, причем в капиталистические страны. А это, как известно, отдельная каста в советском обществе. А папа нам а тата -та не сделает? Я открыл яблочный сок, что тоже стоял на столе, разлил пополам с мартини. Он добрый, даже на твой счет поругался с мамой. Считает тебя очень перспективным. Даже так? М -м, как вкусно. Я попробовал стейк из хрюшки. Он был замечательный, нежный, умеренно прожаренный. Все, как я люблю. Неужели Лиза так быстро изучила вкусы Панова? Мы выпили за любовь, набросились на ужин. Не очень мне нравится вермут но кислинка отечественного яблочного компонента слегка приглушила приторную сладость. Попутно девушка аккуратно пыталась выведать у меня всю подноготную со скорой, а заодно узнала и про Морозова. Гормоны, что бых! Надо было сначала в койку, а потом беседы вести. У меня категорически не получалось держать рот на замке, хотя я понимал, что болтаю лишнего. Особенно про томилину и хеликобактер пилори. Если с первой темой я мог соскочить, рассказывая под охи и ахи всякие страшные байки, то на второй Шишкина вцепилась как клещ. Она, как и любой студент, добравшийся до пятого курса, знала на зубок все теории возникновения язвенной болезни. И спиралевидных бактерий там не было. Все болезни от нервов и только сифилис от удовольствия. Вот и вся научная доктрина». «Бактерия старая, ее обнаружили еще в прошлом веке», – просвещал я Лизу. «Но есть одна засада. Никто до сих пор не смог выделить культуру, чтобы изучить ее. Ничего нового. Человеческий кишечник – неизведанный край для микробиолога. Там до сих пор еще сотни три видов неклассифицированных бактерий. По той же причине никто не в состоянии выделить». В принципе, рассказывать о самой хеликобактер можно без боязни, рядовое исследование. Я слышала, много экспериментов делается на приматах в Сухумском заказнике. Я посмотрел на Шишкину. От Мартини она раскраснелась, расстегнула пуговку на блузке, которая и так почти взрывалась от обширной груди. А ведь Лиза через папу вполне мне может сделать квоту в абхазском обезьяньем питомнике. Да, первый опыт, как это сделал маршал, следуя старинным традициям медицинской науки, придется на себе. А потом? Надо набирать статистику, доказательную базу. А если на первых порах теория не найдет массовых сторонников, ведь сколько народу с этого себе карьеру сделало, не счесть? Да, питомник — это отличная идея, согласился я. Конечно, если мы сможем с Морозовым подобрать питательные среды и все-таки вырастить колонию бактерий. «Как тебе вообще в голову пришла эта идея?» — удивилась Лиза. «Кислая среда желудка убивает всю микрофлору». «Всю, да не всю. Хеликобактер за миллионы лет эволюции адаптировалась для такой жизни. Мне надо было реферат написать про работе ЖКТ», — соврал я. Прочитал статью морозовым и мне пришли в голову пара идей, как это все можно организовать. «Если язва вызывается бактерией, и ты сможешь это доказать?» Девушка задумалась, принялась крутить прядь волос. «Это же меняет весь подход к лечению. Тут нужны не антоциды, а какие-то новые антибиотики». «Ничего нового придумывать не надо было. В ход пойдет старый добрый висмут, от которого медицина уже успела отказаться. А еще можно предложить врачебному сообществу...» Простой дыхательный тест определения хеликобактер. Это же будет отличным выходом на крупные фармацевтические компании, которые обеими руками ухватятся за такой замечательный бизнес, а заодно за его изобретателя. Но ничего этого я говорить Шишкиной не стал. Подвинулся ближе к ней, положил руку на коленку, подол платья пополз вверх, я поцеловал девушку в шею, Она вздрогнула, тяжело задышала. Если ты доела из сыта, а как же десерт? Я же еще наполеоны принесла. Потом, всё потом. Всю последнюю неделю сентября я носился словно сидеровый стрикозёл. Несколько раз бегал в бухгалтерию института заключить договор на квартиру и внести деньги. Потом с Морозовым решали массу всяких мелких вопросов. Вся эта наука, наверное, состоит из кучи бумажек. Одна тянет за собой другую. Это просто ужас какой-то. А ведь дальше будет только хуже. Познакомился с лаборанткой Афиной Степановной. Крайне серьезной и скрупулезной дамой лет сорока. Профессионал высочайшего класса, конечно. Сходу все поняла. Стоило мне только заикнуться про возможную микроаэрофилию, как она тут же выложила мне на блюдечке программу работ с различными газовыми средами. И про ванкомицин в качестве средства борьбы с побочной микрофлорой только кивнула. Казалось, принеси ей ей пробирку и скажи, что это бактерии с Марса, она спокойно запишет приход и тут же предложит программу опытов для выращивания культуры исходя из газового состава планеты и температуры на ее поверхности. Насчет длительности роста колонии я даже вставить ничего не успел. Афина сама мне сказала, что сроки надо смотреть по ходу работ. «В принципе, мне почти понятно», — подытожила она, и впервые с начала нашего знакомства позволила себе что-то похожее на эмоции. «Удивительно, как вы, молодой человек, смогли так увлечь Игоря Александровича». «Просто я умный и талантливый». Попытался я ввернуть шутку, которая так хорошо прошла с Томилиной, но не получилось. «Таких здесь много», — сухо ответила она. «Что-то иное. Ум у вас есть, насчет таланта я поспорила бы. Что-то вы знаете, чего не знают другие. Но, думаю, мы сработаемся. Какой-то вы основательный». Мне даже немного не по себе стало. Эта женщина меня расколола за десять минут разговора о технических подробностях. Но ее замечание насчет Морозова обрадовало, значит, все серьезно, а уж с этой Афиной чувствую горы свернем. Я шел по коридору к выходу и вдруг, неожиданно для себя, начал напевать еще не написанную в этом мире песню о том, как мы просили знак, и он был послан. В точку, про меня не иначе. «Слышал, барин переводится!» Звонок Давида разбудил меня, когда я сладко спал после дежурства. А что будет после возобновления занятий? Там за литр коньяка прогулы не простят. Офигенная новость, конечно, чтобы из-за нее будить трудового человека. И куда? Вроде в Харьковский мед. Говорят, дал на лапу, чтобы после начала занятий его перевели. Ну, с катертью дорога. Я пролистал лабораторный журнал, который взял вчера у Афины. Надо бы сегодня сходить, подумать вместе. «Так это ты постарался? Там, у Лакобы?» — спросил Давид. «Даже если так, есть претензии?» «Да нет, конечно. Так и надо этому говнюку». Вдруг без всякой паузы и почти не меняя интонацию, он продолжил. «Мне тут билеты предлагают. На субботу. Концерт в каком-то железнодорожном техникуме». Группа «Закат солнца». «Вручную?» — вспомнил я старинную хохму. «Да, так. Слышал про них?» «Никогда», — честно признался я. «Шутка была такая, весьма древняя. В субботу я совершенно свободен. Сколько за билет?» «Рубль. Может, девчонок пригласить?» «Сам подумай, группа хрен знает какая. В этом техникуме вагон народу будет. Толкотня и духотища. Я еще понимаю, на популярных машину, аквариум, наутилус какой-нибудь. А так, в ментовку загребут за неизвестных гавриков. Про последних не слышал. Откуда? Сам не знаю. Включил я заднюю. У киоска звукозаписи кто-то спрашивал. Я думал, новые какие-то. Ладно, закат так закат. Рубль с меня». Таких билетов можно изготовить примерно миллион штук, причем почти без усилий. Половинка открытки мне досталась новогодняя. На обратной стороне оттиск штампика, явно изготовленный из обычного ластика. Короче, степеней защиты примерно ноль, поэтому и билетов больше, чем считают организаторы. У распространителей тоже есть открытки и ластики. На концерт я оделся попроще, испортят вещи в толчье, так хоть не обидно будет. Встретились с Давидом не на спортивной, откуда ехали, а на Щербаковской, да еще и за час до начала. В ожидании я даже успел пофантазировать, за сколько до начала пришлось бы встречаться, если бы мы шли на, допустим, Ледзеппелен, хотя это даже теоретически невозможно. Буквально несколько дней назад Бонзо принял на грудь смертельные полтора литра, и группа кончилась. Интересно, а мог бы я повлиять на это? Ха-ха, три раза. Как написать письмо с адресом Джону Бонему, барабанщику на деревню дедушки и попросить его 25 сентября бухать поменьше? Или вот еще можно написать Джону Ленину Нью-Йорк. Так и так, дорогой товарищ, но 8 декабря вас застрелит какой-то утырок на входе в дом Докота. Искренне ваш доброжелатель. Вся проблема, что и тот, и другой подобных писем получают десятки в день и давно перестали обращать на них внимание. Остается только смотреть с печалью. — Не спи, замерзнешь! — стукнул меня по плечу Давид. — А то стоишь, чуть не слюну пускаешь. Задумался о всяком. Вот как ты поступишь, если узнаешь, что убьют какого-то известного человека? Вот точный день и место, но в другой стране. Письмо написал бы или телеграмму послал? Выдал Ашхацава очевидный ответ, и через секунду, поняв глупость решения, добавил «Только толку никакого». Пока мы дошли до железнодорожного технаря в Кучином переулке, мой товарищ успел родить варианты спасения иностранных звезд в виде обращения в КГБ, написания писем счастья в полицию и проникновения через госграницу с целью помешать подлым убивцам самостоятельно. На этом и дорога, и конструктивные идеи кончились. Как ни странно, но билеты наши никто не оспорил, и мы проникли вместе с другими ценителями прекрасного в местный актовый зал. Даже если бы мы были достаточно глупыми и попытались смотреть сидя, нифига бы не вышло. Народу в зале уже полно, большей частью подростки и студенты, хотя вон совсем недалеко стоит крендель повышенной кучерявой лохматости, похожий на Макаревича. Может, он и есть? а хлопец семитской наружности с намечающимися залысинами рядом с ним Евгений Шульмович Маргулис, что ли? Как ни странно, концерт начался почти вовремя. Кислород в зале еще присутствовал, а концентрация перегарного выхлопа типа портвейн в смеси с потом только достигала максимума предельно допустимой нормы и слегка щипала глаза. Вышли какие-то юноши числом четыре, и начали громко, но не очень качественно исполнять неведомые мне песни про закат солнца, Нью-Йорк, Эдгара По и прочую фигню из серии «Нас не понимают и надо быть самим собой». Как кто-то писал, недостаток мастерства с лихвой покрывался энтузиазмом и выкрученными на полный звук усилителями. Хоть что-то представлял собой солист, блондинистый парень, временами помогающей себе игрой на баяне, да и то типа на безрыбье и рак. Стайка-поклонниц, советский аналог ихних группиз, стоявшая у самой сцены, порой начинала выражать моральную поддержку, скандируя имена музыкантов. И если Паша с Геной реакцию не вызывали, то на Гарик охотно откликался солист, широко улыбаясь и начиная активнее двигаться вокруг микрофонной стойки. Для А точно, чуб удлинить, усики сузить и добавить на лицо употребленные кубометры бухла так точно, Сукачев. Так вот ты какой будущий рок-звездун! Как ни странно, кроме духоты и толкотни на концерте никаких неприятностей не было. Мне чуть скучно под конец стало разве что так и более именитые исполнители иной раз такой тоски нагонят, хоть вешайся. На диске все замечательно, а на живом выступлении полторы песни и долгий рассказ о том, как у их барабанщика дома собачка болеет и что они по телевизору неделю видели. А у этих ребят нет еще песен хитовых, играют даже если разобрать за грохотом в стиле «Где-то я уже такое слышал не раз», и тематика унылая чуть подрастут поймут наверное, что не всем интересно слушать как она не пришла уроки не выучил а радаки сволочи мопед не купили. все это я излагал давиду по дороге к метро может чуть громче среднего уровня по окрестностям, но барабанные перепонки еще в норму не пришли, так что можно было и простить. но вот поклонники кого-то из отечественных деятелей не то машины времени, Не то Борис Борисовича, о которых я только что отозвался, как об образце редкого даже для наших краев занудства и мастерства сживать одно и то же по сто лет подряд, почему-то решили, что оскорбление нанесено только им. Напали подло со спины, толкнули, и я полетел вперед на несколько шагов, едва удержавшись на ногах. Давиду прилетело неприцельно, его всего лишь развернуло. Но он быстро преодолел разделявшее нас расстояние, и уже через пару секунд мы стояли лицом к лицу с нападавшими. Семеро явных ПТУшников с печатью отсутствия интеллекта на лице и с очевидным намерением просто тупо избить нас. — Ты чё там на машину гнал, урод? — поинтересовался симпатяга с сальными волосами и густо усеянным угревой сыпью лицом. Понятно, что бить нас будут вне зависимости от ответа даже если Кутиков, мой родной брат, или Давид, замаскированный Петя под Городецкий. Представив Ашхацаву толстым семитом в очках, я начал сначала тихо, а потом все громче смеяться. Наверное, такая реакция оказалась слишком непонятной для предводителя Школоты, и он уже не так уверенно переспросил «Че?». Еще секунду, я думал, что лучше, позволить противнику позорно нас догонять, или все же попытаться на практике проверить правдивость постановщиков фильмов карате. Но тут один из менее прощавых адъютантов, главного гопника, выпалил «Атас, пацаны, менты!». Где он высмотрел наряд, я не знаю, но поклонники Макар Андреевича исчезли из виду быстро. Интересно, он это был на концерте? А мы с Давидом развернулись и пошли к метро с гордо поднятыми головами. Не, в следующий раз лучше про Шопенгауэра рассуждать. Вот найду книгу, прочитаю и сразу начну. А то за всю жизнь только исподобился научиться правильно произносить его фамилию и узнать, что книга «Мир как воля и представление» в двух томах. Да и то в последнем я не уверен.